Глава 31. Энгших так и не догнал Конона. Когда запыхавшийся кхитаец добрался до вершины холма, то увидел, как варвар яростно топчет угли возле палаточного лагеря. Зеландра стояла рядом, держа в руках пустой котелок, и с возмущением наблюдала за действиями кимерийца. Ниса молча сидела на корточках у входа одного из шатров и растирала виски. «Я полагаю, что теперь ты удовлетворен?» спросила Зеландра деревянным голосом, когда Конун закончил разорять костер. «Вы рискнули выдать наше местоположение ради чашки чая, или не так?» невозмутимо ответил северянин. «Мне нужно было выпить горячего отвара, чтобы хоть как-то восстановить силы!» повысила голос волшебница. Она отшвырнула в сторону медный котелок и обхватила обеими руками живот. Он он отвернулся и стал демонстративно разглядывать небеса. На закатной части небосклона продолжали сгущаться тучи. Мы должны свернуть лагерь как можно быстрее, бросил он через плечо Энкшиху. Те часовые казались не очень бдительными, но кто знает, заметили они дым или нет? Часовые Зиландра мигом оказался перед кимирицем и даже стала на цыпочки, пытаясь заглянуть ему в глаза. Так вы отыскали логово этрамфала. Да, моя дорогая госпожа, оно меньше, чем в двух лигах отсюда. И если кто-то видел дым, то в любое время здесь может оказаться вооруженный до зубов отряд. Энших! Действительно вы нашли дворец? Голос волшебница дрожал от возбуждения. Телохранитель коротко мотнул головой и подкрепил кивок серией выразительных жестов. «Да!» – воскликнула Зеландра торжествующе. «Древние легенды не лгали! Мы прямо с восходом солнца нападем на этого негодяя! Он сотню раз пожалеет, что связался со мной! Я собственными руками вырву из груди ублюдка его черное сердце!» «Это просто безумие!» – отрезал Конан. «В первую очередь мы должны перенести лагерь!» «Твоя варварская мнительность ничем не обоснована!» – процедила сквозь зубы Зеландра, ставя котелок на остывшие угли. «Я просто немного отдохну, до рассвета. Разбудите меня, если эти дураки соберутся напасть. Я покажу им такое колдовство, какого они в жизни не видели». С этими словами она откинула занавеску и скрылась в шатре. Конн плюнул и принялся что-то втолковывать Нисси, после чего та быстро последовала за Зеландрой. Звуки, доносящиеся из палатки, свидетельствовали о начале жаркого спора. Кемерит шагнул к краю холма и посмотрел сверху на темный каньон. «Ничего же!» – ворчал он. «Мы еще посмотрим, кто был прав. Варварская мнительность не раз спасала шкуру, и не только мне!» Варвар развернулся и быстро оббежал лагерь по кругу. Он то и дело заглядывал вниз, осматривал все расселины, заглядывал за каждую валун и снова возвращался на прежнее место. Везде был отвесный обрыв. Единственный безопасный спуск вел прямо в ущелье, откуда вернулись разведчики. Энгших не мешал поискам северянина. Он сидел на земле, скрестив ноги, и в свете месяца изучал подошвы своих сандалий, сокрушенно качая лысой головой. «Задница не ргала!» – выругался кемериец, наконец остановившись. «Все бесполезно. Отсюда один путь к спасению. Тот, к которому мы пришли!» Послушай, обратился он к Ангшиху, присаживаясь и кладя руку на его плечо. Я плохо разбираюсь в колдовстве, но мне кажется, что твоя хозяйка переоценивает себя в предстоящей схватки со стигейцем. Надо убедить ее, действовать хитростью. Открытое нападение было бы равно самоубийству. Завтра я попробую полазать по скалам, которые окружают каньон. Вдруг найдется способ подобраться к дворцу колдуна сверху. «Тогда можно будет незаметно прократься туда, через окна верхних этажей, и захватить врагов врасплох. Что думаешь?» Энхших поднял было руки, но тут же опустил, вспомнив, что варвар не понимает языка жестов. Он глубоко вздохнул и просто кивнул. «Сможешь заставить Зеландру свернуть лагерь и на время вернуться назад?» спросил Конан. «Ее безрассудство приведет нас всех к гибели». Китаец ощетинился. Его руки жались в кулаки. Он насупился и отрицательно замотал головой. «Не будь дураком! Если беспокоишься о своей хозяйке, спасай ее прямо сейчас!» Северянин хотел добавить еще кое-что, но вдруг замер на полуслове и резко надавил на спину Энгшиха, склоняя его к земле. «Ты слышал это?» зашептал Конан в ухо к китайцу. Тот напряженно вгляделся в темноту. Наступившая тишина закладывала уши. Энших Ших поднялся на ноги и потянулся к Ятагану. Он сделал несколько шагов в сторону каменного коридора и прижался спиной к обломку скалы, затаив дыхание. Мускулы Конана напряглись. Кемерийц еще больше пригнулся и застыл, словно тигр, изготовившийся к прыжку. Вновь послышался шорох. Теперь в нем угадывалось шарканье ног по гравию. Из-за утеса показалась черная фигура. Растрепанная и угловатая, она походила на чудовищного паука, выбравшегося на охоту. Хитаец только и успел наполовину вытянуть из ножен ятаган, прежде чем кулак, подобно молоту, врезался в его висок. Было слышно, как хрустнула шея, и энгших рухнул навзничь. Куна на миг оторопел, пораженный тем, что незнакомец одним ударом зашиб его отнюдь не мелкого товарища. Но уже через секунду Кимирей сбросился с обнаженным клинком на врага. Однако тот двигался еще быстрее. Он поднырнул под меч варвара и вцепился ключенными пальцами ему в горло. Смерть! скрижетал Галбанд, притягивая Конану к своему грязному, тронутому тлением лицу. В ответ Кимириц изо всех сил ударил рукояткой Ятагана прямо в лоб живого мертвеца. Сила удара заставила Галбанда отшатнуться. Споткнувшись о камень, он замахал руками, пытаясь удержать равновесие. Немедля варвар с размаху всадил клинок в грудь противнику. Лезвие вошло в плоть на всю длину. Конан схватился обеими руками за рукоять и ногой ударил в живот противника. Сила инерции отбросила его назад. К несчастью, он налетел на тело Энгшиха и упал. Увыркнувшись через голову, сиверянин скачал на ноги и выставил ятаган перед собой, ожидая новой атаки. Хотя у мертвеца на поясе качались меч и кинжал, он не воспользовался ими. Галбант приближался без оружия, протягивая Конуну костлявые руки. «Смерть! Смерть!» – хрипел Шемид, надвигаясь на варвара. Холодный лунный свет озарял зловещий оскал черепа. Среди остатков сухой кожи выделялся белесый шрам, разделяющий грязную бороду. Кимерис отставил ногу назад, ища удобную позицию. Из-под его пятки выскочил камушек и покатился, увлекая за собой других. Беглого взгляда хватило, чтобы понять. Позади обрыв. В животе Конона похолодело. Путь к отступлению был отрезан. Варвар завертел мечом, пробуя удержать Галбанда на расстоянии. Но мертвец не боялся стали. Он неуклонно приближался, целя когтями в шею. Уклоняясь, Конан ушел на кувырок, попутно полоснув врага ятаганом по коленям. Во все стороны полетели ошметки костей и мертвой плоти. Туловище Галбанда кочнулось, и его верхняя часть полетела под откос, оставив на косогоре ступни и голени. Конан сел и закрыл лицо ладонями. Бессонная ночь, вылазка и схватка с живым мертвецом отняли силы и вымотали душу. Пытаясь хоть как-то собраться, кемерит затряс головой, вытряхивая песок из гривы черных волос. Шея болела, в черепе перекатывались мельничные жернова. Наконец он подобрал ятаган и поднялся на ноги. Он подошел к обрыву и, прислонившись к утесу, пытался унять головокружение. Как вдруг его за лодыжку ухватила костлявая рука. Галбант не докатился до самого низа. Падение его изуродованного тела остановил валун. Некоторое время он дергался, словно пришпиленное булавкой насекомое. Потом перевернулся на живот и медленно пополз вверх, подтягиваясь на пальцах. Кунан, мгновенно извернувшись, махнул мечом. Бледная кисть отлетела в сторону, оставив после себя жалкий обрубок без малейших признаков крови. Другая рука продолжала жадно тянуться к варвару. Северянин понял, что бой не окончен. Его враг продолжал существовать в своем чудовищном подобии жизни. Конан наступил на оставшуюся руку, прижимая ее к земле, и взглянул сверху в изъеденное лицо живого трупа. «Смерть!» – вздыхал мертвец, царапая длинными ногтями за гальку. «Конечно!» сказал Кимерейц, поднимая Итаган. «Я постараюсь!» И с этими словами точным ударом отрубил Галбанду голову. Тело Шемита конвульсивно задергалось. Оно то замирало на миг, то продолжало беспокойно дрожать, тогда как череп откатился за камни. Варвару было неприятно глядеть на это зрелище. Он отвернулся одним движением, бросив меч в ножны и зашагал прочь. Позади, среди россыпи булыжников, оставалась лежать отсеченная голова Галбанда. Под тусклым светом равнодушно мерцающих звезд губы несчастного Шемита беззвучно шевелились. Он продолжал призывать смерть, которая вновь обошла его стороной. Теперь уже до скончания веков.